Глава 29. Озеро. Марк и Леонид особо не были против, когда я сказал им про Максима. Я заверил, что босс остается их, а нам нужна только небольшая тренировка. Максиму, естественно, а не мне. Герои посмеялись, что я решил прикопать, а точнее, утопить бедного мальца, распотащил его в зону. Я многозначительно промолчал. «Всё же топить я его не буду, а лишь немного промочу». Дона решил и в этот раз оставить в пекарне. Дело казалось несложным, а он пусть следит за домом. Если уж что-то понадобится, то дам ему задание позже. Зона, которая нам нужна, находилась на северо-западе. Было решено выйти через северные ворота, а там взять дежурную машину. Север нынче славится интересными зонами, как я погляжу. Сложно сказать, что это за аномалия. Был обычный мир, появились зоны, и теперь всё крутилось вокруг них. Влияние, власть, сила, но главное — деньги. Ради них люди готовы на всё. Идти до Северной Стены было даже умиротворяюще. Погода была хорошей, вечер ещё не вступил в полные права. Лёгкий ветерок обдувал моё лицо, пока мы шли, а герои обсуждали разные новости их гильдии. Я прислушался. Гильдия ястребов была свободной, и правила там довольно просты. Они брали любые заказы, но лишь связанные с зонами. Принести какую-то зверушку, желательно мёртвую, руду, наловить и продать ингредиенты. Они делали всё ради денег. Гильдия не принадлежала какому-то роду. В нее вступали свободные герои, которые хотели подзаработать и стать сильнее. Что может быть лучше, чем поднять себе уровень и получить за это деньги? Мечта многих героев. Но попасть в гильдию было не так просто, как казалось на первый взгляд. Отбор там был непростым, и принимали они далеко не всех. Протерки героев слушать было неинтересно. Да и мы уже подошли к Северным воротам, где на меня и в этот раз подозрительно посмотрели постовые. Но Марка и Леонида они знали, а потому не стали уточнять, что я забыл рядом с ними. Хотя могу похвалить работников. Они запомнили меня ещё с того раза, когда я был с Абултусами. Всё же не просто так работали парни. Плюс им за это. Марк и Леонид пошли к ангару с машинами и подошли в кабинет, который я ранее не заметил. Там они быстро объяснили ситуацию, и улыбчивая девушка дала им водителя и разрешение на использование дежурной машины. Всё это было проделано буднично и без каких-либо задержек. Людям в городе стоит поучиться у центра зон. Никакой бюрократии. «Почему не использовали машину вашей гильдии?» — спросил я из интереса у Марка, когда мы шли к нужному транспорту. «Нет смысла. Да и машин у нас не так много. Лишь на крупные рейды, когда собирается вся гильдия», — пожал плечами Марк, залезая в салон. «Проще пользоваться дежурными, потому что у нас все перешагнули порог пятого уровня ранга. Слабаки пусть работают в других местах». Я кивнул, соглашаясь с этой позицией. Очень удобно, когда не нужно было нянчиться со слабаками. Хотя я же взял под свое крыло Максима. Но это другой случай. У него был потенциал, который просто нужно было раскрыть, а я был превосходным учителем. По крайней мере, так говорили мои воины в прошлом. Не могли же они врать мне в лицо. Я усмехнулся. Брат бы тоже сказал, что я превосходно все преподаю. Но и он бы солгал. Всё же я был прекрасно осведомлён о своём методе обучения. Сдохни, но сделай. И Максим ещё не столкнулся с этой стороной. Жалею его, я действительно стал добрее. До зоны мы доехали с ветерком, и Максим уже ждал нас около обозначенной границы. В руках у него было полотенце. От такого даже я искренне удивился. Он что, дословно понял мои слова? «Так ты, аристократа, решил утопить?» — гагатнул Леонид. «Фер слишком крут. Таскает с собой аристократа и учит его всякому. Мы не ожидали, честно сказать». Марк вышел из машины, наступив в лужу, которая явственно указывала, что босс был водным, и тоже засмеялся. А когда присмотрелся к полотенцу в руках Максима, то аж захрюкал от увиденного. «Да нет, приятель, он решил поплавать в прямом смысле». Хлопнул Марк Леонида, и вместе они показали свои документы военным, которые изо всех сил старались не улыбаться из-за происходящего. Максим тоже стоически делал вид, что он не ошибся, а полотенце — это так, лоб протирать, если вспотеет. Я оценил его выдержку, но сразу стало понятно, что парню я все же позвонил, когда тот спал. и рыжий Был слишком сонным, чтобы оценить мой юмор. Хотя плавать, может, и будем. Зависит от того, что мы найдём в зоне на третьем уровне. «Ну что, готов промокнуть?» — без эмоций спросил Максима. Правда, в душе я всё же улыбался. «Конечно, даже подготовился заранее», — вздохнул он своим розовым полотенцем. От этого стало ещё забавнее. Марк и Леонид подняли новую волну смеха. «Что нас ждёт?» «Озеро с неистовой тварюшкой», — прищурился я. «Пошли уже, плавец А то вдруг монстр убежит, когда поймёт, что мы поплавать к нему пришли». Первые два уровня дались слишком легко. Хотя Марк и Леонид упоминали, что недавно их зачищали, но зона всё же была свежей. Это значило, монстры в ней восстанавливались куда быстрее, чем в старых. Марк и Леонид больше не посмеивались с Максима, который наравне с ними разделался сначала с каменными пауками, а потом с демонами бурь. Всё же это был пройденный этап для юного героя. И он отлично потренировался в прошлые наши вылазки. И это с учётом того, что в этот раз не было никаких булочных добавок. Молодец парень. Всё же не зря я решил его использовать. Спустившись на третий уровень, мы замерли. Никаких волков, которых привыкли здесь видеть, не было и в помине. А потому мы с Максимом посмотрели на героев, которые уже более или менее знали, куда идти. Хотя я и сам понял, в какую сторону нужно следовать. Туда, где демоническая магия буквально уходила в никуда. Единственное пустое пятно в округе. Там и было озеро, которое нужно было обследовать. Куда нам? — спокойно спросил Максим, прокручивая в руке свой любимый меч. «И что нас там ждёт, так и не объяснили толком». «Сюда!» — кивнул Марк и сразу же пошёл в ту сторону, по дороге говоря Максиму ту же информацию, которую я уже успел узнать. «На этом уровне нет никаких других монстров. Мы проверили это уже несколько раз. Лишь озеро и только». Максим нахмурился. Он кивнул, принимая информацию к сведению. «Наш путь лежал к горе, и, по словам Леонида, озеро было там. Они не сразу поняли, где искать босса уровня. Я отвлёкся на какой-то звук, который услышал позади нас. Будто скрежет закрывающегося щита. Странно». «Что такое, Фер?» — остановился рядом со мной Максим, когда мы уже подошли к подножию горы. Марк и Леонид прошли дальше. «Показалось», — без эмоций ответил я. «Идём, а то герои без нас начнут нырять». фер мог бы и сказать по телефону», — вдруг сказал Максим. «Я же не сразу понял, что ты имел в виду. Надо было взять плавки». «Ничего, я тоже не взял. Но полотенце тебе действительно понадобится», — усмехнулся я, зайдя в проход между горами. «Скорее всего, будешь нырять». «А ты?» — осторожно спросил Максим. «А я буду давать инструкции. Плохо плаваю», — спокойно сказал я. «Что-то не верится. Звучит как...» Максим начал говорить, но его прервал возмущённый голос Марка. Мы уже подходили к ним, судя по ощущениям. «Эй, вы кто такие? И что забыли в нашей зоне?» Марк был рассержен. Мы переглянулись с Максимкой и пошли на голос. Выйдя к озеру, мы заметили каких-то мужиков в количестве десять штук. Я прищурился и улыбнулся. «А вот и мои знакомые. И что они здесь забыли?» Чёрные плащи молчали и ничего не говорили в ответ. Они стояли вокруг озера и что-то там искали. Один из них повернулся в нашу сторону и кивнул. «Ваша зона? Она не ваша, а наша! Нашего господина!» Пафосно начал, по всей видимости, глава этой маленькой банды черных плащей. «И это вы забрели к нам!» «Вы ничего не попутали, ребятки!» — сплюнул Леонид. «Какой еще господин? У вас какие-то ролевые игры?» Глава склонил голову, и остальные плащи развернулись, как по приказу. «Фер, кто это?» — тихо спросил Максим. «Их не могли пустить наверху. Так как они попали?» «А это хороший вопрос. Но эти ребята вообще любили путаться под ногами». «Это какой-то новый уровень дерьма!» — прошипел Марк. «Сначала этот босс, теперь какие-то умники тут появились». «Дерьмовая зона. Но мы свое не отдадим. Да и эти ребятки не похожи на героев». «Да, что-то мутное творится, брат», — выставил свой меч вперед Леонид. «Я внимательно следил за всем происходящим, думая, как поступить». «Давайте сначала проверим их на прочность, а потом разберемся, кто они и что им здесь нужно». «Для друзей пироги, для врагов кулаки? Да, Фер?» — спросил меня Максим, а я усмехнулся. «Правильно. Мы же пришли за ингредиентом. Нужно разобраться с ними, а после поплаваем». Максим улыбнулся. Они втроём начали медленно приближаться к чёрным плащам, готовясь к столкновению и сказав мне не вступать в бой, так как они могут меня случайно задеть. Я не стал спорить и сделал шаг назад, следя за ситуацией. «Вы сами напросились, смертники!» — поднял руку с кинжалом глава. «Во имя нашего господина мы принесем вас в жертву!» «Фанатики!» «Лучше вам не рыпаться, а мирно умереть!» — засмеялся Марк. «Мы так просто не сдадимся!» Его боевой клич раздался над озером, а следом он взмахнул мечом, с которого сорвались разряды молний. Довольно интересно. До этого Марк не применял магию, а сейчас молнии разбежались и должны были задеть сразу пятерых плащей, но те увернулись от удара. Однако Леонид учел это и разрубил одного противника, сразу же устремясь ко второму плащу. Максим тоже не медлил и вступил в схватку. Первые удары обрушились на героев. Марк вступил в ожесточенный бой сразу с несколькими противниками одновременно. Леонид с легкостью парировал атаки. Максим огнем сокрушал все на своем пути. Темные фигуры оказались хитры и изворотливы, но решимость героев была крепка, как никогда. Мечи встречались с кинжалами. Я заметил, как к Максиму крался один из врагов и решил немного помочь, потому что не дело это — подкрадываться сзади. Да и героев было намного меньше, чем плащей. Немного уравняем шансы. Подхватив с земли маленький камушек, который был очень плоским, я оскалился. Такой бы по воде пускать, да не сложилось. Большим пальцем, словно монетку, отправил камень в полёт, который прилетел ровно в шею врагу и отсек его голову, будто меч. Минус один враг. Глава по-прежнему стоял у края озера и в полоборота следил за ним и битвой. Его просчет и моя удача. Пока все заняты битвой, да и мы выигрывали, то займусь тем, что хотел изначально. Узнаю, кто же они такие. Незаметно оказавшись у главы за спиной, я развернул его одним движением. Он не ожидал такого поворота и округлил глаза. Кажется, мужик хотел крикнуть о помощи, но я быстро захлопнул его ненужную пасть ладонью и улыбнулся так, что тот начал визжать прямо в мою руку. Неужели стало видно мои красивые острые зубы? Это он от радости или же от страха? Но неважно. Покажи, что ты скрываешь. Я начал читать его душу и с каждой секундой хмурился всё сильнее. «Это ещё что такое?» «Работа в офисе, семья с двумя детьми, выходные прогулки по парку. Ничем не примечательная жизнь без единого греха». «Такого не может быть. Никакой человек не мог прожить без греха. Там только розовых пони не хватало». «А нет, и они были». Кто-то скрыл их души, а это мог сделать лишь кто-то из ада. Такое заклинание предназначено для меня и моего брата, которые читали людские души. И сделано оно было не шибко хорошо. Если бы это ставил знающий человек, то скопировал бы обычную жизнь. Но тут перестарались и сделали идеального человека без изъяна. Проверять других не было смысла, и я решил избавиться от главы. Да и слишком много времени я потратил на это ничтожество. Оторвал его голову и метнулся на своё прежнее место. «Старайтесь взять живым хоть кого-то! Отправим на допрос!» — крикнул Марк, но осталось лишь три врага. Герои справились хорошо, хоть и выглядели немного уставшими. А вот чёрные плащи, поняв, что их головы нет, остановились и начали озираться по сторонам. Втроём они отпрыгнули на большое расстояние от героев и одновременно пронзили себе сердца. «Нет, блин! Решили легко отделаться!» — крикнул Леонид, но было уже поздно. Никакого допроса не будет. «Чёрт возьми! И что делать?» Марк пожал плечами, а Максим подошёл ко мне и протянул какую-то склянку. «Фер, нашёл у них. Знаешь, что это?» — спросил нахмуренный Максимка. — У них нашёл? — спросил я, узнавая находку. — Да. У остальных такие же должны быть. Найди их мне, я знаю, кому отдать. Есть у меня знакомые, которые интересуются такими веществами. — сказал я Максиму, и тот кивнул, даже не интересуясь подробностями. — А я пока на озеро посмотрю. Марк и Леонид начали осматривать тело чёрных, но я знал, что ничего, кроме склянок, они там не найдут. Сам же я проследовал к озеру, в котором уже нашёл, что мне нужно. Марк, Леонид и Максим принесли мне склянки и устало посмотрели на поверхность воды. «Ну что?» — спросил Марк, вытирая пот розовым полотенцем, взятым у Максима. Вот оно и пригодилось. «Увидел, что нам поможет?» «Да», — прищурился я, глядя в воду. «Максим, давай нырять. Ты хотел плавать, так что наловишь мне монстров. И не повреди их». «Кого?» — удивился парень, вглядываясь в воду. «Я ничего не вижу». Марк и Леонид также вгляделись в воду и недоуменно нахмурились. Похоже, решили, что пекарь сошел с ума и видел то, чего не было. «Водные слизни», — объяснил я им. Они сливаются с водой и отплывают от всего, что приближается к ним. Вам нужно их поймать. Кто-то будет отвлекать, а кто-то — гоняться. Не волнуйтесь, они плавают лишь на поверхности. Герои поморщились, устало вздохнули и полезли в воду. На выход каждый из нас шёл с сеткой, набитой огромными водными слизнями. Марк и Леонид брали такие, чтобы добывать ингредиенты, если на них был заказ. На сетки накладывалось что-то вроде стазиса. Они были удобны тем, что в них ничего не портилось. Даже я оценил такое новшество. Но мне оно не было нужно, ведь моя сетка сейчас тихо-мирно сидела в пекарне, да в не дуло, что без нее опять было устроено веселье. Мы поднялись на поверхности и остановились. Перед порталом стояли четыре человека, которые уже хотели зайти в зону. «Антона и Славу я узнал сразу, и об этом я сказал Максиму». «У них что, есть какая-то способность перемещаться к тому, кто про них подумал?» «Сомневаюсь, но здесь они оказались не случайно». Позади Антона и Славы стояла какая-то девушка, которая при виде нас наморщила изящный носик и прикрыла его рукой. А рядом с ними находился огромный высокий мужик со щитом за спиной фер удивился Антон, делая шаг ко мне. «Что вы здесь забыли?» «Хотел спросить у вас то же самое», — склонил я голову к плечу. «Насколько я знаю, эта зона принадлежит гильдии ястребов. Марк, ты знаешь этих людей?» «Нет, фер это частная зона, и для чужих мы не делали приглашения, кроме тебя, естественно», — с угрозой сказал Марк. Военные сзади начали напрягаться. Если герои сейчас устроят битву, то они пострадают в первую очередь. Все же люди не могли справиться с их мощью. Что уж говорить про случайные атаки. Танк, как называли щитовиков герои, тут же расправил плечи и шагнул вперед. «Стойте, стойте!» — поднял руки Антон и вздохнул. «Мы все объясним. Мы из РАИ. И у нас здесь задание, которое мы уже успели согласовать с вашей гильдией». Марк и Леонид сразу же достали телефоны, которые начали пиликать, как только появилась связь. И кивнули одновременно, расслабляясь. Нам поступила информация, что в эту зону через другую смогли прорваться те, кого мы ищем. Они устраивали по всему городу всплески демонической магии и каким-то образом смогли пересечь территорию близлежащей зоны, прорвавшись в эту. Мы должны найти их. Можете не утруждаться фыркнул Леонид. «Мы нашли их за вас. Пытались схватить парочку для допроса, чтобы узнать, как они проникли к нам. Но эти ребятки дружно решили суициднуться. Их трупы сейчас на третьем уровне, рядом с озером». Антон и Слава переглянулись. «Мы должны это расследовать, с вашего дозволения. Можете подробнее указать путь?» — спросил Антон, а Марк начал передавать Раи всю нужную информацию, раз их вылазка согласована с гильдией. Слава все это время молчал, лишь сверлил меня взглядом. «Ну а я что?» «Спасибо, тогда мы заберем их и узнаем все сами. Татьяна, Влад, можете заходить». Танк и смешная девица, которая все время прикрывала большую часть лица, вошли в зону. Следом отправился Слава. Марк и Леонид вместе с Максимом пошли относить слизней в машину. Я остановил Антона, когда он уже планировал пойти вслед за своей командой. «Подожди, мы нашли эти склянки у тех мужиков». Я протянул 10 бутылочек. Антон округлил глаза. «Думаю, это ваше». «Фер, ты снова нас выручаешь?» Он взял в руки склянки. У него изо рта вырвался мат. «Прости, но это как раз то, что нам нужно для расследования. Спасибо ещё раз». Сказав это, Антон убежал в зону, а я прищурился. Кажется, у Дона появилось ещё одно задание. Чтобы не выяснили люди из РАИ, я должен был узнать это вместе с ними. Эти чёрные плащи уже начали меня напрягать.